«Аника». В покоях Эскала я застала доктора, который проверял у больного пульс. Наиме склонилась над шитьем, однако ее взгляд был прикован к лекарю. Тот наклонился оттянул Эскалу века, высматривая там нечто неведомое. Потом пощупал пациенту лоб и, выпрямившись, направился ко мне. «Ваше Величество». Поздоровался он. «Высочество», — поправила я. «Почему меня заранее записали в королеву? Такое ощущение...» что все эти люди действовали по чьей-то указке. Выяснить бы, откуда ноги растут, чтобы подавить тенденцию в зарудыше. «Да-да, разумеется, ваш брат идет на поправку. тоны сердца значительно окрепляя, лихорадка постепенно отступает». Я покосилась на эскала по-прежнему бледного и неподвижного. «Нельзя ли... нельзя ли как-нибудь ускорить процесс?» «К сожалению, нет. Только время. А сейчас мне пора проведать его величество». По словам коллег, его состояние остается неизменным, но я сообщу, если произойдут какие-либо подвижки, в любую сторону. Спасибо. Слова благодарности прозвучали фальшиво. К глубине души я жаждала большего. Больше усилий, больше ответов. Странным образом, дарованная мне безграничная власть не избавляла от ощущения беспомощности, а только усугубляла его. Чтобы хоть как-то отвлечься, я подошла к Наеме, по-прежнему занятую шитьем. «Это его рубашка?» Эми кивнула. «Я починила два воротничка, заштопала манжет. На очереди три камзола. Когда его высочество очнется, ему не придется тревожиться за свой гардероб, только бы он поскорее поправился». Ее голос предательски дрогнул. Я чувствовала исходящее от Наими напряжение, волну отчаяния, гасившую слабый огонек надежды. Наверное, всему виной усталость иначе моя моей никогда бы не сорвались неосторожные слова. Дни, наполненные государственными заботами, и бессонные ночи притупили мою бдительность. Наэмя, не теряй веры. Эскал обязательно поправится. Если не ради меня, то ради тебя точно. Игла застыла в воздухе. Одновременно осознав смысл сказанного, мы с минуту таращились друг на друга. Потом Наэмя вскочила. «Давно? Давно, вы знаете?» прошептала она. Лука ведь более не имела смысла. Все выяснилось незадолго до отплытия на остров. «Собственно, поэтому я и настояла на твоем присутствии Не хотела, чтобы ты томилась в мучительном ожидании». «Ну и... ну и что?» Я вглядела в очаровательное, встревоженное личико и поняла, что Наэми вот-вот заплачет. «Вы меня ненавидите». Я устремилась к ней и взяла за руки. «Милая Наэми, с чего мне тебя ненавидеть?» Фыркнув, она пожала плечами молчания все это время меня терзало чувство вины, но Эскал очень просил сохранить наши отношения в тайне. Простите. Я погладила ее по щеке. Прощаю. Обидно, когда тебя держат в неведение, но ведь у вас на то имелись веские основания. Одно мое неосторожное слово тебя удалили бы из дворца. Мы оба не переживем твою утрату. Из моей груди вырвался тяжелый вздох. Николас совсем извелся, требует отлучить тебя от постели эскала. «Хотя мы обе понимаем, что брат будет счастлив обнаружить тебя у своего изголовья. Сказать по правде, без тебя все пошло наперекосяк. Ты мне необходима, но отнюдь не в качестве прислуги. Просто мне совсем не на кого положиться, не с кем переговорить». ими понурилась. «Я покинула самый ответственный момент. О, госпожа, неужели все так плохо?» На мои глаза навернулись слезы. «В целом справляюсь, но я постоянно боюсь совершить ошибку». Ведь вина за малейшую оплошность ляжет на меня. Слишком многое поставлено на карту, а рядом нет никого, кто направил бы меня на путь истины. «Ну как же герцог?» Поинтересовалась Наэми, хотя в интонациях складила неприязнь. «Наэми, с Николасом творится что-то странное», — зашептала я. «Он угождает мне во всем, но при этом ведет себя крайне подозрительно. Надеюсь, это лишь игра моего воображения, и он не руководствуется корыстными мотивами». Помните, он не имеет ни малейшего права посягать ни на вашу власть, ни на ваше решение. Но, умоляю, не перебарщивайте с самоотверженностью, отдохните. Если вы не позаботитесь о Регенте, как ей позаботиться о стране? Даже обидно, как я сама не додумалась до столь очевидного вывода. «Теперь понимаешь, почему Регент без тебя как без рук? Твоя голова работает гораздо лучше моей». «Отрадно слышать». На имя прыснула, однако в следующий миг ее улыбка поблекла. «Позвольте последний вопрос». «Ну, конечно». Найми выпрямилась, нервно пригладила волосы. «Мы сказали, что готовы простить мою скрытность, но если мы с Эскалом все-таки поженимся, вы не возненавидите меня за...» Она осеклась, не смея закончить фразу. Однако я сразу поняла, куда она клонит. «За то, что ты станешь королевой?» Найми поджала губы и слегка кивнула. «Меня уже опьянил вкус власти». Однако здравый смысл подсказывал. Едва отец или эскал а Если повезет, то они оба поправятся, все вернется на круги своя. Лишнее звено между мной и троном погода не сделает. Кто смеет ненавидеть королеву на Правда? С надеждой спросила она. Ты поддерживала меня всегда и во всем. Теперь мой черед стать тебе опорой. Не разжимая рук, Мы замерли друг напротив друга, понимая, как тесно переплелись наши судьбы. Но боюсь, мы слишком забегаем вперед. Главное, чтобы Эскол поскорее очнулся. Присматривай за ним. Остальное предоставь мне. Я поцеловала Наиме в щеку и собралась уходить. Если что-нибудь изменится, дай знать. До вечера я буду у себя в кабинете. Наэме посмотрела на меня с упреком, точно говоря, «Неужели вы не прислушаетесь к моему совету?» Но потом вспомнила, с кем имеет дело, и улыбнулась. Поистине, такого взаимопонимания, какое царило между нами, еще поискать. Повернув за угол, я замедлила шаг и прижала ладонь к сердцу в попытке унять боль. Наэме заслуживала счастье, заслуживала занять достойное место в обществе. Однако червячок зависти подтачивал меня изнутри. Почему Наэме, а не мне, суждено взойти на престол? Пора признать, принцесса Аника тоже не без изъяна. С минуты я проклинала вселенскую несправедливость, но после решительно отогнала постыдную мысль. Если на имя с эскалом выпадет шанс на счастливое будущее, я никогда не позволю себе опуститься до пошлой ревности. Если они решат пренебречь традициями, даже под угрозой настроить против себя народ, я вступлюсь за них. Искореню свои последние недостатки и стану истинным примером для подражания.